Глава 65. Поселение горных ладу. Верхняя барбаджа. Микели недоверчиво посмотрел на отца, а затем с силой покачал головой. Нет, ты не можешь меня об этом просить, вздохнул он, разрывая звездную тишину вслед за словами главы семейства. Я не прошу тебя, я приказываю, резко сказал Бастиану. Нет, папа, я не могу. Я делал все, о чем ты меня просил, но это... «Чёрт подери, только не это!» На кухне воцарилось ледяное молчание. Два младших брата Бастьяну с тревогой посмотрели на свои тарелки. Крик парня заглушил треск фисташковых ветвей и пней земляничного дерева в очаге. Бастьяну кивнул, и молчаливые женщины, сидевшие у камина, закутанные в темные шерстяные шали и занятые плетением корзин из асфаделя, повинуясь, вышли из комнаты, не говоря ни слова, и закрыли за собой дверь. Микеле смотрел, как его отец медленно доедает сосиски, завернутые в хлеб гутиау, и вытирает рот. Затем, заученными движениями с ледяным спокойствием, он вытер платком лезвие ресользы, сложил нож и сунул его в карман. Наконец, положив огромные ручища на деревянный стол и окинув сына свирепым взглядом, сказал — «Значит, теперь ты подвергаешь сомнению мои слова, унижая меня перед женщинами?» Парень имел наглость не опускать взгляд. С кошачьей скоростью Бастьяну вскочил на ноги, опрокинув стол и стул, и нанес сыну пощечину такой силы, что тот отлетел к стене. Удар был таким, что известь, покрывавшая стену, треснула, а медные горшки, свисающие с балки, зазвенели. Тетки испугались, что Бастьяну убьет сына. Микеле рухнул на землю, как труп. Слеза крови медленно стекала по белой перегородке. Когда Микеле было девять лет, его легнул осел, которого он пытался оседлать. По сравнению с пощечиной великана с каменными руками, удар осла казался материнской лаской. «Ты будешь делать то, что я скажу, сукин сын. А если нет...» «Я тебя выдублю, как кожу, сынок, понятно?» Сказал Бастьяну, не повышая голоса ни на полтона. «А потом посажу в поле, как пугало, и пусть вороны выклюют тебе глаза и яйца». Микеле не мог ответить. В этот момент он едва понимал, где он и кто он. «Сегодня пусть спит с животными. Посмотрим, как заговорит», — приказал Бастьяну братьям, прежде чем вышел из кухни хлопнув дверью.